глава четвёртая. Григуар Риани. «Что за глупости?» Нахмурившись, выпалил принц, когда Брукс, самый упитанный в компании контрабандистов, сообщил новость о том, что ему придётся некоторое время пожить в трактире на окраине городка. «Какой ещё трактир? Разве мы так договаривались? Что я могу поделать, если корабль задерживается?» Развёл пухлыми руками Брукс. «Самому надоело ждать, но куда же деваться? А трактир этот — место тихое, захудалое. Тебя там никто не найдет и уж точно не узнает. Да и за товаром, а еще за трактирщицей присмотреть надобно». «А что с ней не так?» Григуар провел ладонью по лицу и поморщился, обнаружив на пальцах следы темной краски. Жаркое солнце южной провинции королевства и без того сделало его загорелым. Однако пришлось добавить к этому немного грима, чтобы как можно сильнее отличаться от себя прежнего. Смуглая кожа, удел простолюдинов, аристократы должны быть светлыми. Никто не должен даже заподозрить его высочество в том человеке, которым он выглядел сейчас. «Да сам не пойму», — покачал головой собеседник. Раньше помалкивала и брала денег, сколько давали, а тут вдруг вопрос задавать начала. Ещё и доплату потребовала. Вот ведь рыжая бестия. О том, что ты у неё поживёшь, я уже договорился. «Рыжая, говоришь?» — усмехнулся принц. Девушки с таким цветом волос ему всегда нравились. Но в столице их было мало. Ходить с огненной шевелюрой считалось вульгарным. Так что обладательницы рыжих локонов перекрашивали их в тёмный или в светлый. А жаль. Хорошо, что здесь не столица, а трактирщица определённо не из числа тамошних модниц. «Только ты смотри поосторожнее с ней», — предупредил его Брукс. «Думаешь, поддамся её чарам и расскажу всю правду о себе? Мало ли, девица она и вправду яркая, в самом соку, поразвлечься можешь». Но о том, кто ты на самом деле, — молчок. И насчёт содержимого наших бочек тоже. А то что-то она слишком уж ими заинтересовалась. Так ведь это её трактир, понятное дело, что она интересуется. Пожал плечами старший сын и наследник его величества, сбежавший из столицы и со дня на день ожидающие корабля, который должен был увезти его в соседнее королевство. Однако корабль всё никак не приходил. Ни за ним, ни за теми самыми бочками, о которых говорил собеседник. А в бочках и вправду хранилось кое-что интересное. «Ничего я ей не расскажу, успокойся уже», — заверил Брукса принц. «Честное слово, как бы она ни была хороша собой, лучше бы оказалась старой скрюченной бабкой, чем эдакой красоткой». Проворчал себе под нос толстяк и отправился по своим делам. Посмотрев ему вслед, Григуар, опираясь спиной на стену и вытянув длинные ноги, уселся поудобнее и задумался. Опоздание корабля ему очень не нравилось, да и компания Брукса с его шайкой уже порядком наскучила. Пожалуй, переезд в трактир к его рыженькой хозяйке станет приятным разнообразием». Брукса, конечно, можно понять. Он обещал устроить так, чтобы принц уплыл на корабле вместе с товаром. Григуар ему за это щедро заплатил и задерживаться в родном королевстве вовсе не планировал. Но корабля всё не было и не было, а контрабандисты все сильнее беспокоились из-за того, что их могут обвинить в укрывательстве сбежавшего высочества, а то и в его похищении. Хорошо, пусть будет трактир. Присматривать за бочками будет несложно, всё равно не убегут, да и едва ли кто-то захочет их оттуда украсть. А вот за трактирщицей... Любопытно, что у неё на уме, из чего она вдруг засыпала Брукса вопросами так, что он занервничал и раскошелился на доплату для неё. Похоже, ушла и особа. Почему же тогда она настолько запустила трактир? У такой предприимчивой хозяйки все должно быть в полном порядке». «Ничего, на месте разберусь», — подумал Григуар, которого в местной компании называли попросту Грегом. Прикрыв глаза, он ненадолго задремал, не меняя позы, но почти сразу проснулся. Ему приснился дворец, один из званных вечеров, которые так любил его отец. И мачеха тоже любила, и братья. Все, кроме старшего принца. Потому что на каждом из этих вечеров, на каждом из балов и карнавалов к нему приводили возможных невест и выставляли перед ним точно кобыл на ярмарке. Все эти невесты были выгодны королю. Дочери его министров, советников, прочих влиятельных семейств. И каждая из них мечтала в будущем стать королевой. Они согласились бы выйти замуж за Григуара Риани, даже будь он страшным, косым или хромым. Так что его привлекательная внешность лишь разжигала хищный огонь в глазах этих девушек, которые, глядя на него, видели вовсе не его самого, а королевский престол, который он однажды должен был унаследовать. Все эти смотрины нагоняли на него смертную скуку. Григуар отворачивался от девиц, не желая даже говорить с ними дольше пары минут. Король начинал раздражаться из-за того, что сын ни в какую не хочет жениться. Мачеха наушничала ему, что у принца наверняка есть любовница, которая приворожила его к себе, потому он больше ни на кого не смотрит. Однажды отец поверил ей и согласился пригласить во дворец колдуна, который пообещал снять приворот. В этом и заключался коварный план королевы. И без того не слишком широкая дорога превратилась в извилистую тропинку и свернула в густой лес. Под сенью деревьев стало прохладнее и в целом приятнее идти. Но я вдруг забеспокоилась, а не заблужусь ли тут ненароком. Впрочем, мой четырёхлапый провожатый топал вперёд весьма уверенно и целенаправленно, так что я успокоилась. «Кот, может, и не собака, но чутьё у него тоже отменное. Куда-нибудь да выведет. Надеюсь, что куда нужно». Мои мысли свернули от принца к трактиру. Его следовало обязательно привести в порядок. Да, хранитель не давал мне такого задания. Но я не могла себе позволить сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как заведение, из которого, приложив усилия можно конфетку сделать, приходит в полный упадок. Может, прежнюю аллелию это и устраивало, а меня нет. К тому же, если в случае успешного завершения своей миссии я останусь в этом мире, можно считать работу над трактиром вложением в собственное безбедное будущее. Со временем я рассчитывала разорвать все порочные связи с контрабандистами, чтобы жить спокойно и не бояться никаких проверок. «Мой трактир станет приличным местом и никаких больше нарушений закона». Что же до квартиранта, который должен был прибыть со дня на день? Я собиралась и его пристроить к делу. Не бить же ему баклуши с утра до вечера. Пусть помогает и хоть какую-нибудь пользу приносит. Наверняка этот человек от кого-то прячется. Вот и надумал пересидеть некоторое время у меня в трактире. «Ох уж эти контрабандисты!» И всё-таки ужасно любопытно, что же такое они прячут в тех бочках». «О чём думаешь?» Махнув хвостом и повернув ко мне голову, осведомился Рич. «Да всё о том же», — отозвалась я. «Наверное, тебе лучше будет помалкивать в присутствии нашего будущего постояльца. Я так понимаю, говорящие коты в этом мире — не самое распространённое явление». «Правильно понимаешь». «Значит, это хранитель наделил тебя этим даром?» «Может, и он. А может, я просто сам по себе такой особенный и волшебный кот?» С гордостью провозгласил усатый собеседник. «Долго там еще до твоей фермы?» — спросила я. «Нам же надо еще обратно потом идти, как бы темнеть не начало». «Боишься темноты? А ты нет? Я, между прочим, в темноте прекрасно вижу» а у меня вот такие способности едва ли имеются. Так, ворчая и перебивая друг друга, мы и добрались до нужной нам фермы. Остановившись, чтобы перевести дух после быстрой ходьбы, я окинула взглядом основательный фермерский дом и окружавшие его хозяйственные строения. Невысокий высокий плетёный забор не скрывал ни надёжно укреплённых стен, ни ухоженных грядок, ни радующего глаз пёстрого цветника. Я даже позавидовала. Вот бы моему трактиру такую же крепкую руку и не менее крепкое финансирование». «Чего встала?» — отвлёк меня кот. «Сама же говорила, что поспешить надо. Вот и поспешай. Иди к фермеру и покупай всё, что нужно, а я тебя тут подожду. И смотри, поторгуйся с ним. Ты хоть умеешь торговаться? Или тебя сперва научить надо?» «Умею, без хвостатых!» — буркнула я, одёргивая этого говорливого нахала, и, поправив растрепавшиеся рыжие локоны, зашагала к ферме. Калитка была закрыта, но за ней я увидела симпатичного молодого парня, который, закатав рукава рубашки, переносил со двора в сарай охапки сена. «Добрый день!» — окликнула его я. «Сынок, можешь позвать фермера? У меня к нему разговор есть, хочу кое-что купить». «Какой это я вам сынок?» — рассмеялся в ответ парень, откидывая каштановую челку со смуглого лба. Я тут же опомнилась. И правда, совсем забыла опять, что помолодела, и обратилась к нему по привычке так, как если бы все еще оставалась престарелой дамой. Он открыл для меня калитку, впустил во двор и пошел звать фермера. Оглядываясь по сторонам и вдыхая знакомый запах свежего сена, Я вспоминала деревянный дом, в котором выросла. Столько воды утекло с тех пор, а в памяти всё так живо, как будто было только вчера. «Хотите что-то купить?» — раздался за спиной уверенный мужской бас. Обернувшись, я увидела фермера. Он оказался средних лет, невысоким, но солидным, с выгоревшими на солнце волосами и явно ухоженными подкрученными усами. «Кто вы, юная Лейра? Я вас раньше не видел». «Я не очень далеко от вас живу», — ответила я. По дороге Рич успел просветить меня, что Лейра — местное обращение к женщинам, независимо от их социального и семейного статуса. «У меня трактир... трактир... Да как же он называется? Я же даже вывеску прочитать не смогла». «И что же вы хотите у меня купить?» прервал мое обормотание собеседник. «Мне нужны продукты», — выпалила я. «Мясо, молоко, сыр, овощи, всего понемногу. Уверена, у вас на ферме все намного вкуснее и свежее, чем в городских лавках», — польстила я ему. «Это уж точно», — закивал фермер и продолжил деловито. «Правильно, что пришли. торгуемся А ежели станете постоянно у меня покупать, буду делать для вас хорошую скидку. Мне бы еще доставку как-нибудь организовать». Тут же решила выдвинуть предложение я. «Все-таки самостоятельно таскать продукцию тяжело, а транспорта у меня в трактире никакого нет. Может, ваш работник сможет привозить мне мои заказы?» добавила, покосившись на парня, который с интересом прислушивался к нашему с фермером разговору. «Это мой сын», — рассмеялся мужчина. «Договорились. Он будет доставлять вам все, что нужно. Кажется, я понял, о каком трактире вы говорите, Лейра. Он тут в округе один. И успехом, как я слышал, не пользуется». «Это пока», — возразила я. «Вот увидите, скоро все изменится, и у меня еще отбоя от посетителей не будет».